Глава третья. Пока бармен занимался их заказами, Кристина показала Винстону кое-кого из гостей. Многие оказались однокашниками Поппи по Лунскому университету. Были здесь и те, с кем он вел дела. И с теми, и с другими Кристина покончила довольно быстро. «Вон те двое гораздо интереснее», Кристина указала на мужчину и женщину лет 30, окруженных толпой гостей. «Никлас и Даниэлла Мудик», Никлас играет в НХЛ, Даниэла выросла здесь, в Эстерлене. Она инфлюенсер. Сделала успешную карьеру, фотографировалась полуголой в переливных бассейнах и делилась кодами на скидку в Инстаграме. Здесь и далее название социальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporated, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Так-так, лица показались Винстону знакомыми. Может быть, просто потому, что и он, и она выглядели хорошо почти до неправдоподобия. Мускулистый Никлас двигался, как человек, привыкший к обожанию. У Даниэллы, высокой и худощавой, была внешность топ-модели. «А почему они общаются с вами, старичками?» – раздраженно спросил Винстон. «Потому что я совершенно неотразима. Почему же еще?» – не моргнув глазом, ответила Кристина. «Мы познакомились на уроках верховой езды». Когда Даниэла приезжает в Швецию, то участвует в скачках. Мы часто встречаемся на соревнованиях. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но они довольно приятные люди. У Никласа истекает контракт, так что болтают, будто он уже собирается из Лос-Анджелеса домой в Швецию. Светловолосая женщина в красном платье подошла к мудигам и обменялась с ними сдержанными поцелуями в щеку. Встречу снимала женщина помоложе, сначала на собственный мобильный телефон, потом на телефон Даниэллы. Судя по взглядам гостей, происходило что-то из ряда вон выходящее. Наблюдение Винстона прервал хорошо поставленный голос. «И кто же, милая Кристина, этот элегантный молодой человек рядом с вами?» Перед Винстоном и Кристиной предстал пожилой мужчина в белом костюме, светлой шляпе и длинном шелковом шарфе. Грузный, с несколькими подбородками, он горбился, опираясь на трость. Это Петер Винстон, отец Аманды и мой бывший муж. «А, так вы видели этого Адониса в костюме Адама? Вот повезло!» Восклицание вышло слишком громким, и кое-кто из гостей повернул головы в их сторону. «Ян Эрик Шохольм, актер, певец, художник». Именно в таком порядке полный мужчина театральным жестом приподнял шляпу. «А ведь я видел вас на сцене», — сказал Винстон. Ян Эрик просиял. «В какой же пьесе? Нет-нет, не говорите. Стринберг или Мольер? А может быть, это был мой король Лир? А мы вас посвятим в заветные решения наши глубже и доплестись до гроба налегке!» Ян Эрик вскинул руки, что вместе с его новым восклицанием снова заставило гостей обернуться. Винстон покачал головой. «Нет, в мюзикле видел. Клетка для чудаков, насколько я помню а, -а, а Ян Эрик разочарованно поджал губы. «Ну, могло быть и хуже. Я сыграл в трех сезонах пароходства, о чем хотел бы забыть». Он подмигнул Винстону и обернулся. альфреда Куда он делся? Альфредо!» И он крепко постучал в пол черной тростью с металлическим наконечником и с фигурным набалдашником в виде бараньей головы. На его зов, словно из ниоткуда, вынырнул невысокий мужчина лет на десять моложе Яна Эрика и вдвое худее его, с двумя бокалами шампанского в руках. Его наряд во всем повторял костюм актера. Скулы были такими высокими, что лицо казалось почти треугольным. альфреда это Петро Винстон, загадочный бывший муж Кристины». Ян Эрик приобнял невысокого человека. альфреда Мой ассистент, костюмер и супруг. Чаще всего в таком порядке. И он снова подмигнул Винстону. альфреда осмотрел Винстона с головы до ног. Красивый костюм. Севильроу? Прежде чем Винстон успел подтвердить его предположение, альфреда провел пальцами по отвороту его пиджака. Руки у него оказались на удивление сильными. Итальянский шелк? Прекрасный выбор. альфреда с довольным видом подсокал языком. И ботинки красивые. У него хороший вкус. Последняя фраза была явно адресована Кристине. «Во всяком случае в том, что касается одежды и обуви», отозвалась она. «И бывших жен, разумеется». В центре шатра люди продолжали собираться вокруг мудигов. И не только вокруг них. Светловолосая женщина, похоже, имела... Не меньшую популярность, как заметил Винстон, с ней фотографировались очень многие. Альфредо прошептал что-то Яну Эрику на ухо, и оба взглянули на толпу. Назвать их взгляды дружелюбными было затруднительно. а так вы пригласили Джесси Андерсон!» Ян Эрик поджал губы, словно у самого этого имени был скверный вкус. Или ботоксная ведьма прилетела незваной, чтобы подцепить клиентов среди гостей, не подозревающих дурного? Меня бы это не удивило. Джесси способна на что угодно. «На что угодно», – прошипел, соглашаясь с ним Альфреда. «Вы только посмотрите на нее! После стольких пластических операций впору требовать налоговый вычет за капитальный ремонт». Винстон чуть не поперхнулся шампанским. «Ну, это Аманда ее пригласила», — сказала Кристина. «Они с подружками смотрят американские передачи Джессики по телевизору». Винстон покосился на бывшую жену. Такие воркующие интонации у нее появлялись, когда она олгала. «Зачем она врет?» «Какую именно?» — лицо Яна Эрика начало наливаться красным. «Ту, где эта пергидрольная стервятница продает дома божества богатым покупателям ничтожеством?» Или другую, где она болтает с другими бездельниками ни о чем? Кристина, вы объяснили Петеру, чем Джесси тут занимается? Что она в буквальном смысле насадила на крюк половину Эстерлена?» альфреда предостерегающе потянул его за рукав. «Ну-ну, Ян Эрик, мы же на празднике. Сейчас не время и не место...» Актер сделал глубокий вдох, отчего его лицо снова обрело розовый цвет. Он кивнул мужу. Взглянул на Винстона и Кристину и извиняющимся жестом приподнял шляпу. «Нижайше прошу прощения. Взрывоопасный темперамент — вот причина, по которой я иногда попадаю, Бог знает, в какие положения. Телом я северянин, но в крови у меня кипит южный огонь. альфреда прав, сейчас не время поминать несправедливости». «Ничего», — сказала Кристина. «Ну, мы с Петером отправляемся дальше». Я хочу представить ему еще нескольких гостей. Обещайте сохранять самообладание. Не устраивать сцен. Ян Эрик взмахнул рукой. Весь мир театр, и люди в нем актеры. И Кристина увела Винстона. О чем вообще была речь? Спросил Винстон, когда шохальмы уже не могли их услышать. Так, эстерлендская драма, не бери в голову. Винстон, по голосу бывшей жены, понял, что она не хочет больше говорить на эту тему. «Включи режим вечеринка. Хоть на минуту сделай вид, что тебе здесь нравится». Кристина водила Винстона по шатру и представляла его людям, которых он едва успевал запоминать. Аманда и гости помоложе вышли на улицу, и Винстон, подойдя к ним, тщетно пытался поймать взгляд дочери. Аманда была поглощена болтовнью с друзьями и, похоже, отлично себя чувствовала. Петер... Это Эльо Уловсон, местное полицейское начальство. Кристина представила Винстона кругленькому человеку лет шестидесяти, одетому в жеванный льняной костюм, под которым виднелась гавайка расцветки «Пожар в джунглях». Макушка у человека была лысая, зато на висках седые волосы были такими длинными, что смешивались с бородой. «Очень приятно», — сказал Эльо с энтузиазмом, пожимая Винстону руку. «Петер Винстон, победитель душителей из Упсалы!» Вы в этом году выступали с докладом на конференции в Гетеборге. О достоверности улик, собранных на месте преступления, и о том, как важны корректные действия в самом начале следствия. Выступить с докладом Винстона заставил Берквист, его начальник. Сам Винстон предпочитал настоящую полицейскую работу. «А, да, верно», — сказал он. «Надеюсь, доклад был не слишком скучным». эл Йов сплеснул руками. «Нет, что вы!» «Было невероятно интересно! Гвоздь программы!» «Ну, Петер, я тебя оставлю», — проговорила Кристина, глядя на часики. «Надо побыть хозяйкой. Но ты в надежных руках, верно, Эльо? расскажите Петеру о местной преступности». Кристина ободряюще похлопала полицейское начальство по плечу и удалилась по направлению к эстраде. Винстон долго провожал ее глазами. Он терпеть не мог светские разговоры, но Кристина, спасибо ей, хотя бы свела его с коллегой из полиции. — Да у нас тут в Эстерлене ни серийных убийц, ни наркобаронов, — с улыбкой сказал эль Йо. Участок маленький, с десяток патрульных и один следователь. Летом самая большая головная боль — взломы автомобилей и туристы, которые паркуются не там, где надо, и перекрывают подъезды к пляжам. — Ничего тяжкого? — спросил Винстон. эль Йо покачал головой. Ну, случаются драки во время ярмарки в Чивике или на яблочной ярмарке. В прошлом году изловили карманника, который промышлял на блошиных рынках. Не более того. У нас тут десятилетиями никого не убивали. Тишь да гладь. И нас это вполне устраивает. Начальник участка с довольным видом улыбнулся. Кстати, Петер, вы мед любите? Прежде чем Винстон успел ответить, музыка замолчала. Поппи взял микрофон И они с Кристиной пригласили гостей к столу. Винстона усадили на угловое место. Его дамой, соседкой по столу оказалась сурового вида жилистая женщина, примерно ровесница эл -Йо. В ее речи слышались скрипучие нотки, как у представителей с конской аристократии. «Софи в рам», — представилась она, — «А вы, значит, папа Аманды. Поздравляю. Чудесная девочка». Софи рассказала, что держит каниферму в нескольких милях отсюда, что для Аманда она инструктор по верховой езде и что-то вроде наставницы. Если она продолжит тренироваться, как сейчас, то через несколько лет ее могут взять в шведскую сборную по конному спорту. Но она должна много работать и не разбрасываться. Винстон кивал с таким видом, будто знал, о чем речь. Софи Врам явно была в жизни Аманды важным человеком, Но он никогда не слышал об этой женщине. Винстон изо всех сил старался поддерживать светскую беседу, пытаясь выведать подробности неизвестной ему жизни Аманды. Но запомнил, за исключением потока сведений о лошадях и верховой езде, лишь тот факт, что дочь и внуки Софи живут в Швейцарии. Атмосфера в шатре становилась все приятнее по мере того, как прибывало угощение и наполнялись бокалы. Аманда, сидевшая поначалу между Поппи и Кристиной, теперь перемещалась туда-сюда, а больше всего времени проводила за столом, где собрались подростки. Винстон ее понимал. Ему казалось, что праздник устроен в основном для взрослых. Самому ему в голову бы не пришло отмечать своё шестнадцатилетие с родителями и их друзьями. С другой стороны, его шестнадцатилетие от шестнадцатилетия Аманды отделяли 30 лет. Когда с закусками было покончено, Поппи снова взялся за микрофон. «Друзья, мы с Кристиной очень рады, что столь многие собрались здесь, чтобы поздравить нашу чудесную Аманду. А особенно мы рады, естественно, тому, что здесь папа Аманды, Петер!» Поппи, глядя на Винстона, поднял бокал и сделал паузу. «Хотя он и житель Стокгольма». Комментарий, как и ожидалось, вызвал взрыв смеха. Винстон принужденно улыбнулся. В юности Поппи был распорядителем лунского карнавала. Он умел завладеть вниманием публики и наговорил про Аманду столько хорошего, что кое-кто из гостей прослезился. Завершая речь, Поппи наконец сказал про подарок. «Мы с твоей мамой решили подарить тебе лошадь. У Софи есть пара подходящих кандидатур», Поппи указал на соседку Винстона. «За тебя, дорогая Аманда!» «С шестнадцатым днем рождения!» Аманда вскочила и бросилась на шею сначала Поппи, потом матери. «Щедрый подарок», — сказала Софья Винстону. «И лошадей я выбрала недешевых». Но Поппи денег не жалеет. Аманда ему как родная дочь. «В этом празднике есть нечто, мягко говоря...» Она склонилась ближе. «Чрезмерное, правда?» Винстон растянул рот в улыбке. Возразить было нечего. «Поппи всегда питал некоторое пристрастие к излишествам», — продолжала Софи. «И отец его был таким же. Затевал праздники к месту и не к месту. Хотел, чтобы его везде было видно и слышно. Кстати, а вы будете произносить речь?» Вопрос застал Винстона врасплох. Он взглянул на Аманду. «Софи права. Надо сказать несколько слов». По всей вероятности, от него этого ожидают, и ему следовало подготовить речь заранее, отрепетировать ее перед зеркалом. Ему нужно несколько минут подумать. — Да, конечно, — промямлил Винстон. — Прошу прощения. Он поднялся, вышел из шатра и направился в сторону туалетов. Примерно на полпути свернул направо и отыскал узкую тропинку, которая вела в сад с рододендронами, где он надеялся на пару минут уединиться. По дороге Винстон заметил одного из прилизанных друзей Аманды. Парень явно перепил и теперь стоял за деревом, согнувшись. Винстон замедлил шаг, но парень, похоже, уже чувствовал себя более или менее сносно, чего, к сожалению, нельзя было сказать о его ботинках. Винстон углубился в полутьму под рододендронами. Там он, наконец, остановился и сделал пару глубоких вдохов. «Что ж, надо смириться с неизбежным. Ему придется произнести неподготовленную речь в честь своей дочери посреди шапитона, набитого незнакомцами». Какой-то звук заставил Винстона поднять глаза. На едва заметной среди кустов тропинки неожиданно появилась Джесси Андерсон, блондинка в красном платье, которая вызвала столько неудовольствия у супругов Шохолем. Встреча, похоже, оказалась для нее столь же неожиданной, как и для самого Винстона, однако Джесси выдавила улыбку и приветливо кивнула. Она прошла мимо Винстона, оставив после себя запах тяжелых духов. Винстон попытался собраться с мыслями. Вокруг чего выстроить речь? Он стал рыться в памяти в поисках уместного смешного случая, но его прервал новый звук. На той же тропинке появился еще один человек. Никлас Мудик, хоккеист-профессионал, так сосредоточенно смотрел на экран своего телефона, что едва не столкнулся с Винстоном. «Черт!» – Никлас резко остановился, испуганно вытаращив глаза. «О, простите, я вас не заметил!» «Ничего», – отозвался Винстон. Оба какое-то время стояли друг против друга. «Петер Винстон, отец Аманды». «Да-да, очень приятно. Хоккеист обрел самообладание. Его рукопожатие оказалось излишне энергичным. Мудик не представился, вероятно, он исходил из того, что Винстон и так его знает. «Какой замечательный праздник вы устроили!» «Спасибо, но благодарить за праздник надо Поппи и маму Аманды. Я просто в гости приехал». «Вот как?» Прошло еще несколько секунд, прежде чем Никлас сообразил, что ситуация требует еще нескольких секунд светской беседы. «А вы работаете в...» «Я служу в полиции». «Надо же, как интересно!» Лицо у Никласа тут же напряглось, глаза беспокойно забегали. «Приятно было познакомиться, но мне пора!» Он сделал жест в сторону шатра, двинулся дальше по тропинке и скрылся. Винстон еще постоял в густой тени, обдумывая увиденное. Может быть, так заявили о себе без малого тридцать лет полицейского опыта, но Винстон не мог избавиться от все усиливавшегося ощущения, Что за фасадом праздника, музыки и блеска Творится что-то еще Что-то определенно мрачное Может быть даже зловещее